Глава 32. Влад добрался без приключений. Охранники ему на пути встречались, только в виде бесформенных лужичек или кровавых пятен. В зависимости от того, сколько силы использовал ломть в каждом конкретном случае, медперсонал был или уничтожен, или разбежался. В вестибюле корпуса все были мертвы: и охранники, и врачи, и, видимо, часть пациентов. попутный ущерб, неизбежные потери среди гражданского населения. Впрочем, кого здесь считать гражданскими? Ломтив стоял в коридоре и обнимал плачущую дочь. Девушка-подросток с короткими тёмными волосами, может быть, симпатичная в другой ситуации, но сейчас она показалась Владу просто испуганным ребёнком. Значит, вот из-за чего всё произошло. Влад подошёл поближе к великому князю. Тот был похож на восковую копию самого себя из какого-нибудь театра кукол, и жизни в нём было ровно столько же. Лупил его куском арматуры по голове, сказал Ломтиев, глядя в волосы дочери. Арматура к чёрту погнулась, а у него даже волосок не дрогнул. Можешь это объяснить? могу, сказал Влад. Он вне времени. Как это? Он за куклысов темпоральный кокон, сказал Влад. Дети Кроноса могут такое. Сейчас он вне нашего временного потока, и мы ничего не можем с ним сделать. Впрочем, он сам и тоже не может. Он просто поставил себя на паузу. И как долго продлится эта пауза? Кто знает, сказал Влад. Может быть, пару минут, может быть, пару веков. Как думаете, почему ему удалось прожить столько лет? Он уже делал это раньше и неоднократно, сказал Влад. Сбежал, подумал Ломтиев. Понял, что не справится, что я уработаю его раньше, чем он меня, и просто ушёл от схватки, предоставив раслюбовать кашу, которая была заварена не без его помощи другим людям, точнее, другим аристократам. «Жаль, что не удалось поквитаться». «Ирина, это Влад», — сказал Ломтьев. «Он выведет тебя отсюда. Сколько у нас времени, Влад?» «Не знаю», — сказал Влад. «Это зависит от масштаба разрушений». «Он еще недостаточно велик», — сказал Ломтьев. «Но это дело поправимое. Забери ее отсюда и вывези из империи. Помнишь наш уговор?» «Помню», — сказал Влад, просчитывая риски и прикидывая шансы. «Но... Ирина...» — Ломтьев повернул дочь к себе. «Ирина, — это Влад, — сказал Ломтьев, — сказал Ломтьев, — сказал Ломтьев, — сказал Л Помнишь те цифры, что я тебе говорил? Она кивнула. Это деньги. Зачем-то повторил Ломтиев. Когда ты окажешься в безопасности, только когда ты сама почувствуешь, что ты в безопасности, переведи часть денег Владу. Куда он скажет? Это ему на продолжение борьбы. Пытается меня дополнительно замотивировать, подумал Влад, понимая, что эта дирада в первую очередь рассчитана на него. Лишнее финансирование мне не повредит, но риск? Ты выведишь её, спросил Ломтиев. Да, сказал Влад. А вы выполните свою часть сделки, ваша светлость. Ломтев обвёл руками вокруг себя. А что я сейчас по-твоему делаю? Я выведу её, сказал Влад. Но нам надо спешить. Ещё немного, и они начнут стягивать сюда войска. Ломтев снова посмотрел на дочь. Ирина, иди с ним, сказал он. Влад, конечно, террорист, но он наш террорист. Если он победит, его назовут революционером. А ты? спросила она. Я вас догоню, пообещал Ломтиев, её плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Иди, сказал Ломтиев, с трудом размыкая объятия и подталкивая дочь к Владу. У тебя всё будет хорошо. А что будет с тобой? А что ты будешь делать? А я отвлеку, сказал Ломтиев, а потом догоню вас. Ты врёшь, Ломтиев промолчал. Это было очевидно. Для её же безопасности будет лучше, чтобы он к ней никогда больше не приближался. Она представляет для империи ценность только пока он жив, как рычаг давления, как элемент убеждения и шантажа, или пока жива сама империя. Но Ломтиев сильно соневался, что он ту чёртову империю переживёт, как бы там ни было. Он уже всё решил. Я люблю тебя, акулёнок. Я тоже. Мне жаль. Мне так жаль. Прощай, папа. Бегите, глупцы, сказал Ломтиев. Время утекало. пока она не вытекла совсем, Влад подскочил к девушке, осторожно взял её за руку. Она не сопротивлялась, видимо, уже успела принять неизбежное. Как думаешь, уходить? спросил Ломтиев. Пешком, сказал Влад. Воспользоваться автомобилем было бы безумным решением. Дороги будут перекрыты в самое ближайшее время. Через лесополосу. Добро, сказал Ломтиев. Я вывезу её из Империи. Неожиданно для самого себя пообещал Влад. Ломтиев кивнул. У него не было полной уверенности, что юный террорист сдержит своё слово, но больше полагаться ему было не на кого. В любом случае, Ломтев постарается сделать так, чтобы Ирина потеряла для них свою ценность и чтобы у них было побольше других забот, чем поиски сбежавшей девчонки. "Постой, Влад", сказал Ломтев, когда они уже собирались уходить. "Есть ещё кое-что". Влад навсегда запомнил Ломтева именно таким: высокий, худой старик, седой, суровый и несгибаемый, настоящий князь империи. Он стоял в коридоре, но на самом деле он шёл навстречу своей судьбе. Хаос и кровь. Влад бросил прощальный взгляд и буквально на себе вытащил Ирину из корпуса. Скоро здесь станет очень жарко, и лучше бы им оказаться отсюда подальше, как можно дальше. Влад не знал, по какому протоколу будет действовать СИП в такой экстраординарной ситуации. Ведь не так уж счастье, светевший из котоже князья, устраивает погром в самом сердце империи. Отнюдь не стесняясь в средствах и действуя в полную силу, но не сомневался, что империя бросит против всю свою боевую мощь, аристократов и армию с тяжёлым вооружением. И неизвестно, в какой последовательности, кого можно перебросить сюда раньше, какими соображениями они будут руководствоваться. Вот уж кому точно будет плевать на сопутствующий урон. Владу понравилось поведение Ирины. Она не устраивала истерик, не билась в рыданиях, не заламывала рук и не рвалась к отцу, понимая, что в этом нет никакого смысла, и помочь ему она точно никак не сможет. Оказавшись на свежем воздухе, она перестала оперировать на Влада и бежала самостоятельно. Он лишь иногда придерживал её за руку. Влад не знал, так ли странно подействовали ли на неё шок или она была истинной дочерью его своего отца. Они без труда выбрались за пределы охраняемого периметра и углубились в лес. Никто их не преследовал, никто не встретился им по дороге. Империя стягивала свои силы к госпиталю. Минут через 10 после очередной порции грохота со той стороны, в которой остался ломкив, в небе над ними пролетело звено штурмовых самолётов. Пилоты шли достаточно невысоко, и Влад успел разглядеть хищные очертания ракет класса воздух-земля, закреплённых под их крыльями. Волнчев очень не хотел, чтобы дочь запомнила его именно таким, седым стариком, стоящим посреди полуразрушенного здания и рассуждающим о грядущих разрушениях и смертях. Он предпочёл бы, чтобы у неё сохранились воспоминания о нём из их прежнего мира, в котором он был обычным человеком, а не боевым аристократом, которым ему пришлось стать здесь, князем. И он искренне надеялся, что она не узнает о том, что ему нравилось быть князем. быть сильным, стоять выше, диктовать миру свои правила. Лучше, чтобы она никогда не узнала об этой его стороне. Он прошёлся по коридору, открывая двери и выпуская других заключённых, пациентов. Они смотрели на него с испугом, который он мог понять, и надеждой, объяснения которой у него не было. Он мог предложить им только одно: бегите. Может быть, у кого-то на самом деле был шанс выбраться отсюда, найти своих родителей и всени суметь до них добраться. Но Ломтиев понимал, что его расчёт циничен. Он вовсе не выводил их из-под удара. Он пытался создать как можно больше хаоса, замутить воду до такой степени, чтобы Сиб не могла выловить из неё нужную им рыбку. Чем больше беглецов, тем больше шансов, что хоть кого-то из них не поймают. Тем более, что Ирина не сама по себе. Её сопровождает местный и какой-никакой, но профессионал. Лишь в бою князь становится сильнее. Что ж, посмотрим. Ломтев вышел из корпуса и направился к главному зданию госпиталя. Он научился совмещать в себе оба режима, и обычный, и боевой. И сейчас видел мир, как никогда не сможет увидеть его обычный человек. Его поле зрения расширилось. Он видел и чувствовал то, что происходит вокруг него. Гораздо дальше, чем мог бы окинуть его взгляд. Он разметал забор, разрушил все КПП, ударил по двум патрульным машинам, которые спешили к главному приемному покою. На территории госпиталя выли сирены. Он шёл их завывания подбаюющим звуковым сопровождением. Он шёл и убивал. Находясь одновременно в двух мирах, он потерял счёт времени. Он проследил, как Влад с Ириной скрываются в лесу, уничтожил охрану, что могла встретиться им на пути, и беглецы исчезли из его сферы контроля. Теперь всё будет зависеть от того, сдержит ли террорист своё слово, выполнит ли он свою часть сделки, и от того, сколько времени ломти в суме для них выиграть. Он был в парковой зоне, в самой середине территории госпиталя, когда вокруг него, оставляя огромные ямы, начали формироваться земляные големы. В обычном мире их рост достигал трех метров. В сером мире Ломтев возвышался над ними, подобно мифическому исполину. Ломтев разметал големов, но из влажной после дождя земли уже лезли новые. Он разметал и их тоже, а потом нашел их источник, маленького человечка на самой границе его сферы контроля. Ломтиев потянул носы и раздавил этого человечка. И следующая партия големов опала комьями мокрой земли. Ломтиев посчитал, что вёл себя недостаточно осмотрительно, и раздвинул сферу контроля. Как только он это сделал, он увидел, почувствовал звено самолётов, медленно ползущих по небу. Из-под их крыльев уже срывались ракеты. Ломтиев сдавил ракеты, и они исчезли в медленно распускающемся бутоне взрыва. Лепестки огня смыхнули с неба и штурмовиков, которые не успели выйти из зоны поражения. Гломтев не стал смотреть, успел ли кто-нибудь из пилотов катапультироваться. Князь Громов собирался в Нижний Новгород по делам рода. Он уже был на Востоке. Он стоял на перроне и курил сигарету, ожидая поезда, который должны были подать с минуты на минуту. Когда в его кармане завибрировал телефон, одного взгляда брошенного на номер вызывающего абонента оказалось достаточно. Он знал, что услышит ещё прежде, чем снял трубку. Империя взывает о помощи, ваша светлость. Империя просит вас выполнить свой верный подданнический долг. Подробности, коротко бросил он, швыряя недокуренную сигарету на рельсы. И взволнованный молодой голос изложил ему подробности: координаты ЧП и номер протокола, по которому следует действовать. Чёрт во старик. Сейчас князь Громово задумайся он над происходящим, могло бы порадовать только одно. Его проблемы с отцом перестали быть только его проблемами. Отныне это были проблемы империи. В воздухе висела пыль, висели обломки зданий, висели скорёжные остовы автомобилей, висели деревья, выставленные на обозрение всему миру, когда-то надёжно скрытые под землёй корни. На ограниченном пространстве Ломкив поменял вектор гравитации, окружив себя импровизированной завесой. Он старался создать как можно больше хаоса, старался как-то защитить себя от атак других князей. Он не сомневался, что после всего этого никого мелче князя против него уже не кинут. Он понимал, что работает на пределе возможностей, что исчерпает свой источник неведомой силы до дна, и что такой режим не сможет длиться вечно, и по окончанию ему придётся платить. Но он уже смирился с озвученной судьбой. Он был готов. Пломтиев понимал, что ему нечего противопоставить огню молнии или что они там ещё решат против него использовать. Его единственный шанс был в том, чтобы ударить первым, и он закручивал настройки мощности, выжимая свои ресурсы досуха, до последней капли, чтобы как можно дальше отодвинуть границы своего контроля, чтобы ничего не могло прилететь извне. Он увидел танковую колонну, двигавшуюся по направлению к госпиталю, и размятал бронетехнику по дороге. Он сбил ещё два вертолёта, которые барражировали на самой границе его контроля. Единичные цели его больше не интересовали. Он работал по площадям. Он был истинным князем. Он был богом войны. Он наслаждался каждым моментом и в то же время радовался, что Ирина не увидит его таким. Наверное, он и в прежнем своём мире был не самым хорошим отцом. но лучшее, что он смог сделать для дочери в этом новом мире это держаться от неё подальше и вовремя умереть. Молния так и прилетела извне, но князь промахнулся. Разряд поджёг старый лиственниду, который ломтив держал в воздухе и который преградил дорогу электрической смерти. Ломтив не видел противника. Он видел только направление, и он ударил туда, по направлению, слепо, на удачу. Его сила разметала остатки административного здания. Проложила широкую просеку в лесополосе. Он точно не мог сказать, насколько удачен был ответ, но молний больше не прилетало. От потока огня он закрылся стеной земли. Он шёл, маневрировал, ловил удары и бил в ответ. На самой границе контроля появилось несколько людей, светящихся от заключённой в них силы. Видимо, эти были слабее прочих. Этим надо было подойти поближе. Ломтев не стал ждать, пока они раскроют перед ним свои таланты, и ударил сверху своим тяжёлым молотом. Потом появился кто-то очень яркий и очень быстрый. Он был настолько резвый, что мог бежать даже когда Ломтив находился в боевом режиме, в котором ползли даже пикирующие штурмовики, а вертолёты казались мухами, застывшими в небесах как в интаре. Этот потомок Гермеса заставил Ломтива попотеть. Ломтив бил, но тот постоянно уходил из-под удара, всё время закладывая виражи и прибавляя скорости. И вот он уже преодолел половину разделяющего их расстояния. Когда их разделяло совсем ничтожное расстояние, и фигуру бегуна уже можно было бы разглядеть обычным взглядом, Ломтев понял логику его перемещения. Угадал очередной зигзаг и ударил на упреждение. Свет аристократа погас. Не имеет никакого значения, насколько ты быстрый. Если даже на скорости ты всё равно предсказуемый. Со стороны госпиталя продолжали доноситься скрежет, грохот и взрывы. Их какофонию можно было различить даже с такого расстояния, которое Влад посчитал условно безопасным. И эта какофония означала, что Вонтив всё ещё жив и всё ещё дерётся. Интересно, как не объяснят столько смертей и разрушений, подумал Влад. Расскажут историю про взрыв газа, самоподрыв боеприпаса, вражескую диверсию, свалят всё на китайцев или на англичан. Влад желал ломтя выпродержаться как можно дольше, сотворить как можно больше хаоса и разрушений и понимал, что правду они всё равно не скажут. Правда была слишком страшна для них. Правда заключалась в том, что всё это устроил один спятивший, с их опять же точки зрения аристократ, а люди не должны знать, насколько аристократы на самом деле опасны и ненадёжны, как нестабильно выстроенная ими конструкция. и что без каких-либо систем контроля их империя не может существовать. Он подумал, что, как очевидец, сможет нанести империи куда больше урона, чем как террорист. И с этой точки зрения Ирина, как личный свидетель, у которого нет повода молчать, представляла для него еще большую ценность. Добраться до дальневосточников и рассказать людям правду о том, что здесь на самом деле произошло. После такого удара империи будет тяжело оправиться». Народ увидит, что такое аристократия на самом деле. Народ может взбунтоваться. Наконец-то здесь может произойти то, что когда-то произошло на Дальнем Востоке. Конечно, не факт, что что-то получится. Люди в центральной части империи куда более консервативны, но Влад наконец-то увидел возможность для перемен. Впервые за очень долгое время. Конечно, информацию надо грамотно подать, донести её до обывателей, достучаться до общественного сознания. Но Влад не сомневался, что на Дальнем Востоке такие специалисты есть. Правда, до них ещё надо добраться. Дорогу им преградило небольшое загородное шоссе. Некоторое время Влад вёл их параллельно дороге, но он не сомневался, что рано или поздно им придётся её пересечь. Влад остановился, выбрал момент, когда поток машин был минимальным, и они рванули на асфальт. Им не повезло. Один из автомобилей, внешне ничем не приметный и вроде бы уже проехавший мимо, резко затормозил и включил установленные за лобовым стеклом мигалки. "Патруль Сип", подумал Влад. Вряд ли они могли узнать беглецов, скорее просто решили проверить подозрительных людей, выбегающих на дорогу из леса. Когда они достигли обочины, автомобиль уже развернулся и двинулся к ним, так и не выключая мигалок. В машине было всего двое, обычный патруль, не усиленный. Влад остановился, прикрывая Ирину собой. Когда разделяющее их расстояние сократилось до пары десятков метров, он выхватил свои пистолеты и принялся стрелять прямо через лобовое стекло, уповая на то, что оно не бронированное, что это просто случайная машина, которая патрулировала местность, а не отряд, направленный на их поиски. Его расчёт оправдался. Стекло оказалось вполне обычным и пошло трещинами, берущими своё начало у входных отверстий. Для того, чтобы уложить этих двоих, Влад потратил шесть пуль. В принципе, если учесть, что у него оставались еще две запасные обоймы, это расточительство не было критичным. Тем более, что легкий броневик, вывернувший из-за поворота, пистолетными полями можно было только поцарапать. Трагическая случайность, подумал Влад. Экипаж броневика, вне всякого сомнения, стал свидетелем расстрела. И действовать ребята должны были соответственно. Карать на месте. «Бежим!» — крикнул Влад, хватая Ирину за руку. В лесу у них были хоть какие-то шансы, пусть и не слишком большие, но девушка замерла на месте, и взгляд её остекленел. Шок. Влад подумал, что уже видел такой взгляд чуть раньше. И в следующий миг Ирина сжала правый кулак, и броневик превратился в комок искряжного металла, из которого полыхнули языки пламени. Она сделала это легко, так легко, как первоклассник мнёт промокашку и бросает её на пол. Стресс провоцирует проявление силы, подумал Влад. Что ж, значит, предыдущих стрессов оказалось недостаточно. Теперь-то она точно стоит того, чтобы попытаться вывезти её на Дальний Восток. Пока не появилось подкрепления, Влад схватил девушку в охапку и рванул в лес. Ломтив в сыдёны курский бетона, опустив голову и положив руки на колени, он устал. Он вымотался, он иссяк, он чувствовал себя на свои восемьдесят девять лет, а может быть и еще старше. Он вычерпал свой источник силы до донышка, и теперь его можно было брать голыми руками. Но они почему-то не торопились это делать. Вот уже полчаса никто не пытается его убить. А сколько прошло времени с того момента, как он вбил великого князя в пол, Ломтев сказать не решался. То ли у них кончились танки и аристократы, то ли они решились сменить стратегию, посчитав предыдущую слишком расточительной. В любом случае, Ломтьев был рад передышке. Он просто дышал, и мысли его текли размеренно и неторопливо. Он дал им бой на их территории и по их правилам. И этот бой они не скоро забудут. Госпиталь лежал в руинах. Большая часть зданий была разрушена. Деревья вывернуты с корнями. Кое-где догорали останки военной техники. «И все это сделал я», — подумал Ломтьев. «Мог ли Меньшиков рассчитывать на такое, когда выдергивал меня из моего мира? Чего он вообще хотел-то на самом деле? А так ли уж важно чего? Какая разница, с чего началась эта история, если она вот-вот закончится?» И Ломтев уже знал, как. Перешагивая ямы и неторопливо обходя препятствия, к нему двигалась одинокая фигура. Высокий худой человек в военном мундире и без знаков различия. Когда человек подошёл поближе, Ломтиев собрал последние силы и поднялся на ноги, дабы поприветствовать императора. "Здравствуй, старый друг", сказал Романов. "Здравствуй", сказал Ломтиев. У него не осталось сил чтобы драться, да и с этим человеком драться было невозможно. Он ведь зеркало и может отразить любую силовую атаку, перенаправив её на нападающего и, вполне вероятно, усилив. Сегодня император был без перчаток и без закрывающей лицо прозрачной маски. Я хотел бы спросить: "Почему ты встал против меня, старый друг?" мягко сказал император, и в голосе его была настоящая, без подделок печаль. "Хотел бы спросить: почему здесь? Почему сейчас? Почему вот так?" Но я не буду этого делать. Пусть ответы на эти вопросы ищет Сип. Я же пришёл сюда чтобы оказать тебе последнюю милость. Он развёл руки в стороны, словно приглашая Ломтиева в объятия, объятия Танатоса. У императора были длинные и тонкие пальцы. Такие руки могли бы принадлежать художнику или музыканту. Словно загипнотизированный, Ломтиев сделал шаг вперёд. Сил, которых и так было не слишком много, теперь и вовсе не осталось. Словно император выпивал его жизнь на расстоянии, иссушал его, выпивал до дна. Ломтиев подумал, что мог бы умереть до этого. Какой-нибудь инсульт, случившийся от перенапряжения последних минут, мог бы лишить императора последнего места, заставить его прогуляться сюда впустую. Но инсульта не было. Не случилось его и сейчас, и Ломтиев решил уйти достойно. Их разделяло всего два шага, и он сделал один, а потом и второй. Ломтиев посмотрел императору в глаза. В глазах императора жила смерть. Прощай, старый друг. С грустью в голосе сказал император и сомкнул объятия. В тот же момент Ломтиев резким движением руки вогнал ему под рёбра оставленную владом за точку, и предсмертный спазм усилил его удар. Последним звуком, который Ломтиев услышал в своей жизни, был сухой щелчок древнего артефакта, сломавшегося в теле императора. Конец книги. Продолжение. Для вас читал Дед, АК Эдвард Волошин. До новых встреч!